Тогда я решил пробыть еще день-другой на той же стоянке, чтобы поохотиться с заманчивыми птицами. Обождать было необходимо еще и потому, что наш переводчик Абдул простудился и серьезно захворал. Но усиленные приемы хины через несколько дней поставили опять Абдула на ноги. Пропажа унтер-офицера Егорова. Между тем, нежданно-негаданно, на нас грянула беда. Чуть было не окончившаяся погибелью одного из лучших людей экспедиции унтер-офицера Егорова. Но, видно, и теперь фортуна хотела мне только погрозить, не лишая своей постоянной благосклонности. Вот как случилось это памятное для нас событие. В тот самый день, когда Калмынин убил пару тибетских уларов, он встретил в горах дикого яка, по которому выстрелил из винтовки четыре раза. Сильно раненый зверь убежал, но Калмынин не стал его следить, потому что время уже близилось к вечеру. На другой день... это было 30 июля, я послал того же Калмынина и вместе с ним мунтер-офицера Егорова искать раненого яка. Так как последний иногда бросается на охотника, то посланным велено было для безопасности ходить вместе. Опираясь на рассказы Калмынина и охотившегося с ним тогда Коломейцева о лужах крови, истекавшей на следах яка, я был вполне уверен, что зверь не уйдет далеко и сдохнет в течение ночи. поэтому приказал посланным охотникам ехать до ущелья на верблюдах и на них привезти часть мяса, а главная часть яковой шкуры. Последняя необходима было на подметке всем казакам, уже сильно износившим свою обувь. Отправившись утром с места бивака, Калмынин и Егоров проехали верст 8 до входа в ущелье, привязали там верблюдов, а сами направились в горы. Здесь вскоре отыскали след раненого яка и пошли этим следом. Оказалось, что зверь, вопреки рассказам, был не слишком сильно ранен, поднялся на гребень окрайнего к хребта и спустился на южную сторону этих гор. Наши охотники, увлекшись, также пошли за ним. Сделав версты две или три от перевала, они встретили стадо архаров, по которым выстрелили залпом. Рассчитывая, что который-нибудь из архаров ранен, Калмынин пошел посмотреть следы. Егоров же снова отправился за яком, уверяясь, что он пройдет только немного и вернется на это место. Калмынин осмотрел архарьей следы, убил здесь случайно подвернувшегося кулана, а затем начал криком звать Егорова. Но ответа не было. Между тем солнце склонялось к закату. Рассчитывая, что Егоров пошел к верблюдам прямым путем, Калмынин поднялся снова на перевал и спустился к тому месту, где дожидались привязанные верблюды. Егорова здесь также не оказалось, а уже стало темнеть. Тогда Калмынин, предполагая, что Егоров, быть может, прям пешком пошел к Бивуаку, отправился с верблюдами туда же и приехал на наше стойбище часов в десять вечера. Сначала я не слишком беспокоился, думая, что Егоров вернется ночью, как то не раз случалось с нашими казаками, ходившими на охоту. Но наступило утро, а Егоров не возвращался. Между тем погода стояла холодная и сильно ветреная. Егоров же отправился на охоту в одной рубашке, Оставив при верблюдах свой сюртук, огня с собой у Егорова не было, так как он не курит. Дело становилось серьезным, нельзя было медлить ни минуты его поиски. Тотчас же снарядил я прапорщика клона препаратора Коломейцева и трех казаков, Калмынина, Телешова и Румянцева, в поиске Егорова. Все пятеро поехали верхами до ущелья, в котором вчера дожидались верблюды. Здесь Эклон и Телешов должны были искать в ближайших окрестностях, Остальным же велено было идти на то место, где Егоров расстался с Калмыниным, и отсюда начать поиски. Сам я остался на Биваке и в тревожном ожидании провел целый день. Поздно вечером вернулись коломейцев с Телешовым и объявили, что поиски оказались неудачными, поэтому Эклон с двумя казаками остался ночевать в горах в ожидании моих распоряжений на завтра. О поисках же нынешнего дня Коломейцев объяснил следующее. Придя втроем на то место, где Егоров разошелся с Калмыниным, посланные направились по следам яка, рядом с которыми кое-где на глине неясно были видны и следы Егорова, а Бутова в то время в самодельные чирки, то есть сапоги без каблуков. Версты через две встретилось место, где лежал раненый як, к которому Егоров, вероятно, неожиданно подошел близко, так как зверь огромными прыжками бросился с места лежки. Егоров пустился за ним и начал переходить из одного ущелья в другое. Нужно заметить, что окраинний хребет пускает к стороне Сыртынской равнины. Частые и довольно длинные гривы, каменистые и крутые, между этими отрогами лежат глубокие и узкие ущелья. Вся местность изборождена. Заблудиться здесь человеку, непривычному горам, весьма легко. Тем более, что Егоров, преследуя Яков по горячим следам, конечно, не обращал внимания на местность и не старался ориентироваться Продолжая идти далее следами яка, посланные встречали кое-где и следы Егорова, но версты через три от того места, с которого вскочил як, эти следы пропали окончательно. Вероятно, Егоров здесь бросил преследовать зверя и решил вернуться к верблюдам или прямо к нашему бивуаку, но, видя перед собой дикие скалистые хребты, все похожие друг на друга, Не попал на истинный путь, а пошел всего вероятнее, или поперек боковых горных отрогов, или к стороне Сыртынской равнины. Между тем наступила холодная ночь. Егоров, щеголявший в одной рубашке, по неволе должен был проплутать всю ночь, и, вероятно, зашел куда-нибудь далеко. Потеряв след Егорова, Коломейцев, Калмынин и Румянцев, до вечер лазили на удачу по ущельям, стреляли там для сигналов, но ничего не нашли. Не было даже никаких признаков, жив ли Егоров. или нет, в горах ли он, или на Сартынской равнине. Уже после заката солнца все трое сильно усталые вернулись к ожидавшим их Эклону и Телешову, которые также ничего не нашли. С рассветом следующего дня я сам отправился продолжать поиски, взял с собой кроме Телешова, Калмынина и Румянцева свежих людей, Уусова и Гармаева. Прапорщик же Эклон, ночевавший в горах с двумя казаками, возвратился на стойбище. Отъехав верст 12 к юго-востоку от нашего бивака мы неожиданно встретили в горах нескольких монголов, которые гнали из Цайдама Саджеу стадо баранов на продажу. Разумеется, к монголам тотчас же было приступлено с расспросами, не видали ли они где-нибудь Егорова. Получился ответ отрицательный. Но вместе с тем мы узнали, что в верстах в 20 или 25 от южной подошвы окраинного хребта в Сартынской равнине кое-где встречаются монгольские стойбища. Тогда у меня мелькнула мысль, не зашел ли туда заблудившийся Егоров. Сейчас же Калмынин и Гармаев отправлены были за горы в монгольские кочевья по тропинке, указанной встречными монголами. Я же Стелешовым и Урусовым отправился пешком продолжать поиски с того места, откуда вчера вернулись коломейцев и казаки. Румянцев остался при лошадях. До вечера бродили мы по горам, стреляли в каждом ущелье, но ничего не нашли. вместе с тем убедились, что если Егоров заболел или оборвался со скалы, или, наконец, погиб каким-либо иным образом, то его невозможно отыскать в этих гигантских горах, сплошь усеянных каменными россыпями. На расстоянии нескольких сот шагов мы сами с трудом замечали здесь друг друга даже в движении. Умаялись мы сильно и, переночевав в горах, на следующий день вернулись к своему бивуаку. Таким образом, в течение двух дней горы были обшарены, насколько возможно, Верст на 25 к востоку от нашей стоянки до того места, где окраинный хребет соединяется со снеговым. Далее Егорову, если бы даже со страху он совсем потерял голову, ни в каком случае нельзя было идти. Думалось нам одно из двух. Или Егоров, выбившись из сил, погиб в горах, или ушел в Сыртынскую равнину и, быть может, отыскал там монголов. Разъяснить последний вопрос должны были посланные казаки. В тягостном ожидании... Их возвращение мы провели еще трое суток на прежнем стойбище. Между тем в горах уже наступала осень, и морозы на восходе солнца достигали минус 7 градусов по Цельсию на нашей стоянке. Повыше же температура, конечно, упала градусов до 10, а может быть и более. Днем дули северо-западные ветры, наполнявшие воздух пыльной мглой. Словом, как нарочно, климатические условия сложились теперь самым неблагоприятным образом. Поздно ночью 4 августа, Посланные за горы казаки возвратились и рассказали, что они объездили верст полтораста, отыскали кочевья монголов, но об Егорове нигде ничего не слыхали. Участь несчастного теперь, по-видимому, была разъяснена. Его погибель казалась несомненной, тем более, что прошло уже пять суток с тех пор, как Егоров потерялся. Тяжелым камнем легло на сердце каждого из нас столь неожиданное горе, И еще сильнее чувствовалось оно при мысли, что погиб совершенно бесцельно и безвинно один из членов той дружной семьи, каковой мог назваться наш экспедиционный отряд. Неожиданная встреча. на завтра мы покинули роковое место и направились к западу по высокой долине, которая залегла между главным и окраинем хребтами. Пройдя верст 25, встретили ключ, отдохнули на нем часа два, затем пошли опять... с целью уйти в этот день как можно дальше. Караван шел в обычном порядке.